Тут умолкает повесть, так как кончается история горестных поисков Грааля, какой была она рассказана в старых книгах. А чтобы быль эту возобновить, не высосав ее из пальца, пришлось немало потрудиться. Рассказывать же радостные подвиги, те, что легко даются, только зря время переводить, да и увело бы нас очень далеко». А вот как попала история эта в книги. По миновании трех лет, когда с честью завершён был Парцифалем путь подвига во имя Грааля, когда исцелен уже был король Амфортес, когда обрел Парцифаль любовь своей Кондверамур и стал он, как и было предназначено ему королем Мунсальвеша, хранителем Грааля, да родился у него сын грин Снова оказался он гостем короля Артура. По обычаю усадил его король за свой круглый стол. и попросил рассказать все те приключения, которые довелось ему испытать, и которые удержала его память. С удовольствием слушал эту повесть король Артур, а затем приказал привести самых умелых клириков и заставил их записать все это. Но кроме того, весть о подвигах Парцифара достигла ушей поэтов-певцов, и сложили они песню. и из уст в уста полетела она через время и поколение. А была эта песня самая красивая из песен, когда-либо спетых под звуки арфы или иного инструмента.